Альберто Кассамайор Атеро. Баскетбол навсегда. Таинственная команда. Глава 1. Вы, наверное, меня уже знаете, а если нет, давайте знакомиться. Первое, что вам обо мне скажут, если спросите, я недавно начал играть в баскетбол, и мы с друзьями собрали команду прыгскокеры. Ну а сразу после вам растреплют, что играю я так себе, особенно когда дело доходит до площадки, где надо набирать очки поэтому матчи у нас обычно жутко сложные, невозможные даже, как сейчас. Последняя четверть приважнейшей игры против команды «Золотая молодежь» в самом разгаре, и табло говорит, что мы проигрываем на целых 14 очков. Я поймал сбежавший от нападающего мяч и услышал нашу самую добрую и отзывчивую сокомандницу Лауру. «Я тут, Джоэл, не бойся, пасуй!» Но стоило мне попытаться передать ей мяч, как между нами завертелся пропеллер из длинных тощих рук. Баскетболистка из золотых подмигнула мне. И еще. Вообще-то глаза у нее голубые и очень красивые. Понравился ей, что ли? Но я так удивился, что и не заметил, как она увела у меня мяч. — На тебя, наш лавелас, положили уже глаз! — крикнул со скамейки запасных Бермудес. «Мой лучший друг!» «Да вы просто созданы друг для друга!» Пробурчал Нико. «Ника у нас чаще всех попадает, но сегодня игра у него тоже не задалась, так что он торчал на скамейке». Мяч попал к золотой под номером 87. Замах, дальний бросок, и мяч влетел прямиком в корзину, как будто забивать трехочковы легче легкого. Тут меня схватила за майку Дуна. Она всегда играет жестче всех, и заводится с полоборота. В гневе Дуна страшнее быка с чесоткой. Эй, Валентинка, уводят мяч? Не стой столбом, не ведись на их уловки. Вам, наверное, интересно, с чего бы это она зовет меня Валентинка, если меня зовут Джоэл. Ну, была там одна история с моими трусами. Неважно, я ее уже рассказывал. Со скамейки запасных нам захлопал тренер Эванс. Наверное, захотел нас подбодрить, хотя я каждый раз как на него не гляжу, а он высоченный, под 2 метра, очень смуглый, с огромными ручищами, и глаза, как два прожектора. В общем, видок у него такой, что не радоваться, а на утек бежать охота. Обратно на поле мяч подавал Патрик. Патрик у нас самый высокий. А еще он такой азартный, что в играх даже ребенку не уступит. «Доехали бы ко мне новые очки, я бы сейчас...» Пробормотал Патрик. Без очков он слепой, как крот. Мяч прилетел к Саму. Это наш новый разыгрывающий. Он рыжий и такой нервный, что иногда кажется, будто его разорвало на десяток маленьких Саму. Из колонок затрубила ковбойская музыка, как из вестернов. Мой дедушка обожает их смотреть. Саму обвел мяч вокруг 77-го золотого, который от таких каруселей чуть пополам не сложился, и рывком бросил мяч Патрику. Патрик мяча не увидел, и тот ушел за пределы площадки, врезался в рекламный щит, отскочил и запрыгал обратно к ногам Патрика. А тот все стоял на готове и кричал «Пасуй! Пасуй!». Дуна сдвинула брови, схватила Патрика за локоть и потащила к нашей корзине, чтобы он хоть ее защищал. «Вы с Лаурой разве не тренировались на слух оборачиваться и ловить?» «Прости, у меня... отит Ничего не слышу!» Высунув языки, мы побежали к нашей корзине. Я мельком посмотрел на скамейку запасных. Сестра Бермудоса уставилась в свой телефон. Она всегда в него смотрит и ни с кем не разговаривает. А рядом с ней сидела провиденция. Она у нас самая загадочная. Иногда она видит будущее и дает разные полезные советы. Но сейчас это не работает. Так уж вышло, что эта игра у нас в городке на берегу моря, а когда рядом море, видения к провиденции не приходят. Не спрашивайте почему. Я в суперспособностях кое-что смыслю. Тонну комиксов перечитал. И нигде не предупреждает про это море. Гол! Заорали трибуны. 99-я золотая снова забила. Разрыв на табло вырос еще сильнее. Наши родители и остальные болельщики прыг-скокеров поникли не меньше нашего. Я положил руки на пояс и по очереди посмотрел на ребят из команды. У меня аж перед глазами поплыло. Форменные майки из спортивного магазина «Папы Нико». Просто жуть какая-то. Посмотри вы на них столько, сколько нам пришлось, у вас бы тоже голова разболелась. Мяч у нас снова увели. Еще один гол золотых и даже моему любимому супергерою мистеру Вундеру не отыграться. 87-я замахнулась в сторону нашей корзины, и тут Саму вдруг заорал. «Все, давайте как я!» У нас разом поотвисали челюсти, потому что Саму... Так, стоп-стоп-стоп. У вас, наверное, голова кругом. Саму? Это вообще кто? Что за матч такой важный? И с кем мы играем? И почему золотая молодежь вовсе не... Так, опять я вперед забегаю. Если вам правда интересно, как мы до такого докатились, давайте со мной. Расскажу, с чего все началось.